Глава двадцать третья. Оказывается, мне уже и грязную посуду со стола убрать, то еще испытание. По пути запросто можно умереть. И это чуть ли не в самом охраняемом месте страны. В академии, где куча высококвалифицированных бойцов. Голова моя была загружена мыслями, и я даже не обратил внимания, как он ко мне приблизился. Кто бы мог подумать, что оно так? Если бы не глаз Хроноса, потерял бы немало крови. Ведь вилки в РГМА будто заточенные кинжалы. Я даже язык себе поранил, пока обедал по Эльей. А встреться она с моим плечом. — Ай, сука! — скрикнул темноволосый, когда я присел от атаки и ударил его тарелкой по голове. От соприкосновения с крепким лбом она, что удивительно, не разбилась. Зато из рук парня выпала вилка и со звоном улетела под ближайший стол. — Больно, больно! — Занял он, натирая ладонями тупую башку и кружась вокруг своей оси. Скажи спасибо, что паэли оказалась безумно вкусной и не осталось даже рисинки. Сейчас бы заморался, ответил я и таки донёс тарелку до места назначения. Людей в столовой хоть было и немало, но они настолько были заняты своими делами, настолько шумели, что чуть развернувшись от окоссовки, даже не заметили. Ну, кроме нескольких человек, что находились ближе всех, Я схватил темноволосого за шею и пока тот особо не мог сопротивляться, отвёл его к дальнему столику у окна. Усадил и устроился напротив. Не боись, пройдёт. Подумаешь, с синяком на половину твоей огромной головы походишь. А если чёлкой скрыть, так и не заметит никто. Черноволосый, более-менее очухавшись, поднял на меня взгляд. Но сначала я, конечно, обратил внимание на красный отпечаток тарелки прямо на лбу. Теперь, еще с утра, уверенный в собственном превосходстве над другими, парень походил на побитую собаку. — Лисовский, — проговорил он сквозь зубы, — тебе конец. Бла — Бла-бла-бла, — я откинулся на спинку стула. — Слушай, как там тебя? — Данил, Овчинников, — с вызовом произнес черноволосый. — Да, точно, Данил. Тебе разве не надоело? — Да. Может, пойдёшь уже к чёртовой матери и в покое меня оставишь? Или тебе без конца огребать нравится? Я и правда подумал, что чем меньше врагов, тем лучше, даже таких мелких, как овчинников. Всё же уж чересчур много их у меня скопилось. Как-либо мстить черноволосому уже никакого желания не оставалось. Ну да, он убил реципиента, но ведь именно это позволило мне вселиться в его тело. Плюс ко всему, за сегодняшний день авчинников испытал немало унижений: два раза упасть в фонтан, подраться с каким-то гневным похулишом, получить по лбу тарелкой. С него хватит, по крайней мере, на сегодня. И если мне удастся с ним договориться, я буду рад. "Из-за тебя я опозорился", гневно щурись на меня произнёс Данил. "Ни за что это не прощу. Теперь оглядывайся по сторонам". "Ох, какой же ты тугой!" — Почему не имется? Я из-за тебя в больнице неделю провалялся, и ничего, не бегаю ведь за тобой теперь как полоумный. Разойдемся, как в луже кораблики, или как там говорится, и все. Как тебе идея? — Ха-ха-ха-ха, — по-идиотски засмеялся Овчинников. — Какой ты наивный, Лисовский, какой наивный. Ну ничего, скоро ты все поймешь. Еще и разговаривает с напускной таинственностью. Точно придурок. — В общем, расходиться не хочешь, — вздохнул я, глядя на Краснолобова. — Ну тогда давай решим наше разногласие по-честному, на дуэли. — Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, — продолжал смеяться Овчинников. — Какой же идиот, помогите. — Ты хочешь драться со мной? — Слушай, если я что-то говорю, значит так оно и есть. Не повторяй это дерьмо по десять раз. — Ты точно в этом уверен? — Да. не унимался черноволосый. Да, мать твою, но почему нужно повторять? Овчинников снова засмеялся, и в смехе этом угадывалось неверие, что у меня есть хотя бы маленький шанс на победу. Всё, Лесовский, теперь назад дороги нет, слов на ветер не вытянешь. Значит, мы будем драться на дуэли. Ну наконец-то до него дошло. Правда, тебе в очередь придётся встать. Я тут уже с веретенниковым скоро держусь. Так что поднялся из-за стола. Состыкуйтесь с ним, а я на пары пойду. Удачи тебе, индейец. Импуслуги проверю вечером.